ЭПИЗОД Вдруг я увидел метеор, который прошел под нами. Однако тут же я подумал, не может быть, что это метеор. Метеоры сгорают в атмосфере над головой, а это под нами. Потом я сообразил, как оно на самом деле. Джеффри Хофман, астронавт США В эту ночь Иван спал плохо. Он видел сон. Сон странный. Ему поставили памятник. Памятник красивый, красный гранит. И в нем высечен он, Иван, в полетном скафандре. Шлем он почему-то держал, как корзинку с грибами, просунув ладонь под герма шнуры. Грибов в шлеме не было. Иван это помнил точно. Но запах грибов и леса его и разбудил. Он встал, тихонько прошел на кухню и стал смотреть в окно. Зимнее небо было ясным и черным, звезды сияли ярко и весело. Но Ивану почему-то было грустно. Может, потому что утром надо ехать на космодром и стартовать на околоземную орбиту? Нужно было доставить на автоматическую станцию новый прибор. Что-то там сломалось. Лететь не хотелось. Вовка, младший сын, что называется, задурил и не хотел ходить в школу. Небо светлело. Тяжелые, увитые, бьющимися венами руки не хотели подниматься. Иван чувствовал усталость. Посидев еще немного, он посмотрел на настенные старинные часы с кукушкой. Но Тром почувствовал, что вот-вот откинется круглая дверца, и оттуда выскочит до смешного примитивная деревянная птица и хрипловато скажет Ку-ку. Опять почему-то, но Ивану не захотелось, чтобы именно сейчас прокуковала деревянная игрушка, и он придержал рукой цепь с на ней коричневой гирькой. Кукушка промолчала. Уметь бы так останавливать время и события, — подумал Иван и пошел в комнату Вовки, сына. Вовка, конечно же, не просыпался, несмотря на грохот дедовского допотопного будильника. Он тоже был гордостью Ивана. — А ну вставай! — нахмурив брови, прикрикнул отец. — Встаю, встаю! Игру взял? — сонно пробурчал Вовка. — Взял, взял. Вот мать сейчас нам всыплет за твоего спрута. Она уже этот писк слышит и во сне, и в ванне под душем. Дуй на кухню, там сыграем, и только по разу. Мне раньше тебя ускакать надо. Сегодня маленький, но срочный полетик надо сделать. Телескоп какой-то вышел из строя. Я его починю и назад к вам. Ученые вой подняли, что неделю уже ничего не видят во Вселенной. И что там высматривать каждый день, не понимаю. Ладно, их дело. «Звезды и звезды, как тысячу лет назад светили, так и сейчас. Чего смотреть?» «Давай-давай, слетай, а завтра пойдем в школу. Учительница тебе какое-то задание хочет дать. Ты ведь в родительском комитете, они не ходишь. К 12 апреля что-то хотят, да некогда же, Вовка. То туда, то сюда. Я тоже так говорю. А она свое надо и надо». Устроились в углу кухни, плотно закрыли дверь. Кто первый? Спрятав за спину руку с игрой, спросил Вовка. «Давай ты наберешь сотню-полторы, а я буду за тобой тянуться. И как это у тебя получается, не понимаю. Я профессиональный космонавт, оператор, тренируюсь, летаю, а ты меня все время обыгрываешь. Ну ладно, давай». Вовка начал игру. На экране изображался черный космос. Какое-то чудище протягивало щупальца, пытаясь схватить идущие на посадку космические корабли. Это чудище вроде бы захватило планету и никому ее не отдавало. Игра была трехмерной, объемной. Управляя движением космического корабля, надо было прорваться к планете через частокол шевелящихся и хватающих щупалец. Программа была... Адаптивный, перестраивающийся, она анализировала почерк работы того или иного игрока по первым же попыткам и сразу же, вспоминая его приемы, начинала строить козни. Как только щупальцы хватали кораблик, на экране возникало что-то вроде вспышки взрыва, и хриплое гудение возвещало еще одну трагедию — корабль исчезал. В углу высвечивались набранные очки. Вовка усердно работал, но вот протяжный писк возвестил об утрате последнего корабля. Сто, весело сказал он. Давай теперь я. Пальцы Ивана забегали по клавишам. Все, учись, сынок. Сто три. Вовка довольно хмыкнул и пошел в ванну умываться. Талант ты, батя, ничего не скажешь. Ну пока, Кулебин. Иван успел потеребить Вовкин вихор на затылке. — Расти быстрее, будешь космонавтом. — Так и быть, научу летать. Ты же меня играть научил? — Не надо, батя, — прогудел Вовка, держа зубную щетку за щекой. — Я уже на дельтаплане летаю, а стать хочу как раз программистом. Вот эти штуки делать, только не игрушечные, а настоящие. Контакт с другим разумом будем искать. Ну, давай щи, а я пошел. Не пуха и мягкой посадки. Ты когда садишься? Вечером в двадцать ноль-ноль. А что? Как раз я в кружок астрономии иду вечером. Буду небо изучать и посмотрю, как ты возвращаться будешь. Нам телескоп подарили. У него увеличение около сорока крат, так что твой корабль разглядим. Ну, давай смотри. «Я уж постараюсь сесть получше, не подведу тебя». Дверь чуть хлопнула. Иван любил закрывать двери сильно, по-мужски. Предполетный инструктаж уточнил предстоящее задание. «Надо будет попутно прихватить танкер с каким-то эффективным топливом и супердвигателем. Он был уже на орбите». Пристыковать танкер к блоку с телескопом, поменять поломавшийся прибор и вернуться назад. Старт прошел успешно. Поиск и стыковка с танкером тоже. Иван состыковал свой поезд к спутнику с телескопом, переплыл в него. Заменил прибор, потянулся, вспомнил Вовкину игру, улыбнулся. «Прилечу». Надо потренироваться, а то просто неудобно перед парнем. Отец все время проигрывает. Один раз выиграл, да и то, может, он нарочно, чтобы перед стартом не огорчать отца. Психолог тоже мне. На связь с Центром управления выходить не хотелось. Хотя уже надо проверить работоспособность телескопа после замены прибора. Телескоп управлялся дистанционно с Земли. Это была хорошая идея вынести глаза астрономов за пределы атмосферы. Они настолько к нему привыкли, что были без него как без рук, и каждый день атаковывали центр координации полетов, требуя полета для ремонта. Выдержав этот бой, центр координации дождался сначала запуска танкера, чтобы объединить задачи в одном полете. Все было продумано. Иван смотрел в иллюминатор, Внизу проплывал Крым, правее — родная Кубань. На земле сгущалась темнота. Вовка, наверное, в телескоп смотрит, ищет меня в космосе, — подумал Иван, и еще раз посмотрел вниз, словно разыскивая Вовку и желая встретиться с ним взглядом. Где-то там уже в сумерках терялся звездный городок, школа, Вовкин телескоп, и сам Вовка Стало немного грустно, тревожно. Иван вздохнул и потянулся к включению связи. Но его опередили сирена и проблесковый сигнал. Вызов на связь. «Чего это им не терпится?» — удивился Иван и включил связь. Центр управления вырвался на связь первым. «Иван!» — голос оператора был тревожным. «Слушай внимательно! Все сложилось плохо!» «Что плохо?» — переспросил Иван. «Не перебивай. Я говорю сбивчиво, дослушай. Да Лунная станция пострадала полторы недели назад. Это ты знаешь. Привод обзорных антенн не работает до сих пор. Инженеры все ковыряются». «Да при чем тут Луна?» — не выдержал Иван. «Прошу тебя, не перебивай. Сейчас все поймешь. Этот телескоп, где ты сейчас, тоже не работал до сих пор. Кстати, мы включаемся на проверку канала. Ты там посматривай тоже. Хорошо, включайтесь. Я все уже сделал. Так вот, неделю назад в Австралии какой-то чудак-астроном по имени Диего Кастер в свой телескоп увидел вспышку около Юпитера. Он действительно чудак, сидит со своим телескопом на своем ранчо в горах и не хочет иметь ни с кем дела. У него своя... Концепция Вселенной, а с ней никто не согласен. В общем, очередной обиженный. Он неделю спускался с гор, так как ни радио, ни телефона он в упор не видит. И, конечно, их не имеет. Приволок снимки. Наши астрономы за голову взялись. Помнишь теорию о возможности взрыва Калиста? Так вот, после той вспышки Калиста нет, как и не было. Он, наверное, взорвался. Другой любитель сообщил что он видел то ли астероид, то ли комету, летящую к Земле, но больше ее не нашел и траекторию посчитать не смог. По одной засечке это невозможно. Так что надежда на твой телескоп, Иван. Все встревожены. Надо обшарить пространство и найти его. Вдруг? Ладно, теоретики, по моим данным все в порядке. Все транспаранты горят зеленым цветом. Пошевелите телескопом. — Ищите свой астероид на здоровье, а я сматываюсь отсюда. Меня Вовка ждет в спрута играть. — В какого спрута? — переспросил оператор связи. — В... — начал было Иван. — О, Господи! — ворвался голос в эфир. — Он же совсем рядом. Срочно в обработку, вычислительный центр. Работайте в режиме сопровождения. Иван, спасибо тебе. Побудь на спутнике, не улетай. — Обожди! — «Обязательно обожди, не растыковывайся, растыковки запрет!» «В чем дело, Валерий?» Иван узнал голос руководителя полетами. «Сейчас, сейчас, Иван, не сходи со связи, ты нам нужен. Все, что мы будем обсуждать, ты будешь слышать, чтобы не пересказывать тебе и не терять времени. Слушай, Иван, и соображай, ситуация критическая». «Не совсем тебя понимаю», — тревожно сказал Иван. «Тебе только слушать, пока слушать». Не входи в связь. Резко оборвал его Валерий. «Доклады быстро, черт вас возьми!» «Баллистики!» «Времени в обрез!» «Траектория пересекает орбиту Земли. Столкновение...» «Баллистик замялся. Встреча, возможна с вероятностью 0,99. Время?» «Через 10-12 часов». «Масса?» «Не знаю. Диаметр около 10-15 километров». Район падения, центр нашей европейской части. Вовка пронеслось у Ивана. Люба, Аня, в эфире повисла тишина. Иван все понимал, но первым говорить не мог. Иван зашелестел эфир. Я военных запрашивал. Они ничего не могут, слишком близко. Он будет э, опасно по нему стрелять. Простым не взять, а ядерным. Все на землю упадет, погибнем. Это надо же. От друг друга понаделали всего, что хочешь. Каждая себе думала о своем, а всю землю защитить не можем. Это свой-то дом. Европу всю снесет, Иван. Говори дальше, оборвал его Иван, только так, чтобы мы слышали и только. Не хочу, чтобы Люба с детьми знала заранее. Уже сказали по радио и телевидению, что эта штука летит. Я не о штуке этой, а о себе. Я все понял. Кроме меня тут никого нет. А я с бочкой топлива к тому же, как рояль в лесу. Давайте данные для маневра. Какой рояль, не понял Валерий. Потом узнаешь. Давай данные и не тяни. Какая вероятность встречи по прогнозу? Значит так, Иван. В танках у тебя топливо по мощности похлеще ядерного заряда, но экологически чистое, какой-то гибрид химии и еще чего-то. Топливо безопасно, но при взрыве, в общем, мало не будет. Уставки заложены в твой компьютер, включение двигателя через три минуты. Топливо и двигатель уведут тебя за это время на 600 тысяч километров. Без тебя вероятность... Встречи по прогнозу 0,5. Решай сам. Приборы стыковки без радиосредств у тебя есть. Вот так, Иван. Все ясно. На связь больше не вызывай. Говорить не хочу. Мои предки молча уходили. Я тоже. Вовке привет. Связи конец. Рисковать нельзя, даже если бы было и без меня 0,999. девяносто девять Тысячных. Эфир умолк. Буду небо смотреть. Там папа летает. Должен скоро домой возвратиться. Двигатель включит, и я увижу пламя. Мало кто видел яркую вспышку в вечернем небе. Но многие с восхищением и удивлением наблюдали ливень метеоритов, горевших в атмосфере земли над Европой. А как же папка! «Вон их сколько!» — подумал с тревогой Вовка и тут же успокоился. «Они же ниже, а папка выше. А может, уже на посадку пошел?» утро планета затихла в трауре. Вовка больше не прикоснулся к игре. В окошке так и светилась цифра 103. Отец был хорошим оператором.